Глава седьмая В отворяющиеся ворота вместе с ветром влетел шум ливня. Добро пожаловать на солнечную праздничную Лая-Кукаю. Ворота приоткрылись шире, и нашим глазам явилось не слишком воодушевляющее зрелище. Снаружи нас поджидала группа субъектов самого что ни на есть жуткого облика. Одежда поражала разнообразием, словно благотворительные пожертвования для них собирали по всей галактике. Но по меньшей мере две черты объединяли всех. Во-первых, каждый был вооружен либо мечом, либо топором, либо палицей. А во-вторых, они выглядели очень сердитыми. Что ж, примерно этого я и ожидал, а потому раздавил зубами старт-капсулу. Не питая иллюзий насчет последствий принудлечения, Я держал эту штучку в кулаке на всякий пожарный. На меня нахлынула волна энергии, забил гейзер силы, смесь мощных стимуляторов, анальгетиков и тому подобной химии вышвырнула из тела усталость и дрожь. «Я могуч! Могуч! Могуч!» Посоветовал тремерное, двинулся вперед на цыпочках, раздувая при этом ноздри. Помахивая кустарным, но вполне исправным мечом, Здоровенный бородатый детина злобно глянул на меня сверху вниз. Я ответил столь же недружелюбным взглядом, заметив, что у аборигена не только глазные яблоки соприкасаются друг с дружкой, но еще и волосы растут от бровей. Правда, куда больше, чем обличье, устрашал запах из его пасти. — Чё, сявка, ты теперь сездися, дай скачё волокеж. «Ефты и прочих касаем, а ложь и нету вместе с им поляйте!» «Ты, косноязычный кретин!» — заорал я. «Заруби себе на носу! Никто не смеет указывать мне, пока меня не одолел!» «Все равно разборки с этим ублюдочным жлобистами не миновать!» — рассудил я. «Чем раньше, тем лучше!» Едва ли он понял смысл моих слов, однако на оскорбительный тон отозвался ревом и замахнулся мечом, Я высокомерно рассмеялся. Крутой трус идет с мечом на безоружную сявку. Чтобы усилить оскорбление, я поднял два указательных пальца. Хоть я и надеялся, что такой примитивизм не выходит за рамки местных лингвистических норм, необходимо было, чтобы это дошло до всех. По всей видимости, дошло. Свинодых выронил меч и прыгнул в мою сторону. Я скинул рюкзак и зашлепал по грязи навстречу. Растопырив ручища, он хватал, давил воздух корявыми пальцами, мечтая, очевидно, вот так же схватить и раздавить меня. Я поднырнул под его руки, провел подсечку, он эффектно шмякнулся в лужу, поднялся свирепия прежнего, стиснул кулачищи, что твои футбольные мячи, и пошел на меня, правда, на этот раз поосторожнее. Можно было, конечно, сразу вырубить его и облегчить себе жизнь, Но хотелось продемонстрировать его приятелям несколько фокусов, чтобы не думали, будто он упал случайно. Я облакировал удар, перехватив его руку, заломил, а затем с приятным хрустом влепил кретину в стену. Но кровь из носа не убавила его прыти. Не добились этого ни молниеносный пинок, от которого у него онемела нога, ни удар коленом, парализовавший вторую ножищу. Он плюхнулся на наземь, И пополз ко мне на карачках. Но теперь даже самые тупые зрители поняли, кто выиграл эту схватку. Чтобы не транжирить время, я ухватил свинодых из-за сальный чуб, сдернул башку и рубанул ребром ладони по кадыку. Он мешком опрокинулся навзничь. Подхватив его меч, я проверил пальцем остроту лезвия и развернулся в прыжке так внезапно, что вооруженные увольни инстинктивно отшатнулись. «Теперь у меня есть меч!» — прорычал я. Кто хочет, может ради него умереть. А может, среди вас найдется олух посмышленей? Может, он возьмется проводить к катаману свиньяру? Тот, кто это сделает, получит меч в подарок. Есть охотники?» Они не спешили с ответом. Новизна предложения вступила в борьбу с природной жадностью. «Подходите ближе и держитесь за мной», — бросил я через плечо своим, «и постарайтесь выглядеть наглыми и невоспитанными». Рыча и щелкая зубами, разудалый ансамбль выстроился у меня за спиной.